Глава 4 Черный ящик в голове. Реальность не интересуется вашими чувствами или почему любой провал и падение могут сделать жизнь лучше. Британский самолет «Де Хэвиланд» «Комета-1» был первым в мире коммерческим реактивным авиалайнером. В 1953 и 1954 годах С этим лайнером произошел ряд загадочных катастроф. Машины рассыпались в воздухе. Один самолет рухнул вскоре после взлета с аэродрома Калькутты. Еще один разломился надвое в полете над островом Эльба. Через несколько недель самолет этой серии упал в море у Неаполя. Во всех трех случаях ни один человек из находившихся на борту не выжил. На использование кометы был наложен запрет. однако причину аварий обнаружить никто не смог, поэтому запрет сняли. Но уже через две недели после возобновления полетов перед Неаполем, снова там же, рухнула в воду очередная машина, и комета окончательно оказалась под запретом. В конце концов причину катастроф обнаружили. У самолета были квадратные окна. Оконные углы оказались исходной точкой, где образовывались крошечные трещины. Они распространялись по фюзеляжу, из-за чего самолет и распадался. Вот почему авиапассажиры теперь смотрят в круглые окошки. Но еще более важным стало другое нововведение. Эксперт по расследованию авиакатастроф Дэвид Уоррен предложил оборудовать каждый самолет на всех внутренних и международных линиях бортовым самописцем, позже его назвали черным ящиком, который практически невозможно разрушить. Эта идея была усовершенствована и доведена до сегодняшнего уровня исполнения. «Черный ящик» регистрирует тысячи данных в секунду, включая разговоры в кабине пилотов, и его показатели позволяют с максимальной точностью установить и проанализировать причины катастроф. Вряд ли еще в какой-либо сфере человеческой деятельности ошибки воспринимают столь серьезно, как в авиации. После своей сенсационной посадки на реку Гудзон, пилот, капитан Саленбергер, писал, «Любое знание в авиапилотировании, любое правило и любая процедура существует исключительно потому, что кто-то когда-то потерпел катастрофу. Каждая авиационная катастрофа делает более безопасными последующие полеты. Этот принцип, можно называть его принципом черного ящика, настоящий экзистенциальный ментальный инструмент, который стоит перенести на другие сферы жизни. Понятие «принцип черного ящика» ввел в обиход Мэтью Сайт, посвятивший этому мыслительному приему целую книгу. Мэтью Сайт – британский журналист и писатель. Речь идет о его книге «Принцип черного ящика. Как превратить неудачи в успех и снизить риск непоправимых ошибок». Люди, Полная противоположность авиационной промышленности. Допустим, что несколько лет назад вы купили акции по 100 евро за штуку, а сейчас курс упал до жалких 10 евро. Что творится у вас в голове? Естественно, вы надеетесь, вы просто молитесь, чтобы курс поскорее восстановился. Или проклинаете менеджеров акционерного общества. Или же хватаетесь за бутылку, чтобы обезболить досаду и смягчить ярость. лишь немногие люди принимают реальность такой какая она есть и анализируют показания своих самописцев между тем в данном случае лишь две вещи принесут пользу а полное принятие ситуации и б черный ящик в голове давайте рассмотрим их последовательно и подробно Уоррен баффет пишет акции знать не знает что вы ее обладатель эти слова об акциях можно отнести и почти ко всему остальному минус на вашем банковском счету ну он просто есть вне зависимости от того что вы при этом чувствуете злобная смс которую вы в сердцах отправили шефу уже отправлено независимо от того сколько бокалов вина вам потребуется чтобы залить вспышку гнева ирак свирепствующий в вашем теле абсолютно безразличен к вашим мечтам и желаниям Психолог Пол Долан из лондонской школы экономики описывает, как люди, набирая избыточный вес, то и дело сдвигают фокус внимания на другие сферы, где вес не играет особенно важной роли, например, на работу. Почему? Потому что перевести внимание легче, чем сбросить вес. Но факты ни капельки не интересуются вашей фокусировкой, интересами или мотивацией. Мир безразличен к тому, что вы о нем думаете и какие чувства испытываете. Не допускайте, улавливайте и развенчивайте подобные хитрости своего мозга. Не поддаваться самообману, выбить почву из-под его ног – вот непременные условия для надежного и продолжительного счастья», писал Бертран Рассел. Британский философ, специалист по истории западной философии. Это, конечно, преувеличение, поскольку надежного и продолжительного счастья не бывает. Но в одном Рассел прав. Самообман не сопутствует хорошей жизни. Легко принимать реальность, когда она приятна. Но мы должны принимать ее, даже когда она нам неприятна, и особенно, когда она нам неприятна. Рассел приводит такой пример. Драматург, который никак не может добиться успеха, должен спокойно допустить возможность, что его пьесы никуда не годятся. Вероятно, вы не пишете театральных пьес, но вы, безусловно, вспомните другие примеры из своей жизни. Может ли быть такое, что у вас просто нет таланта к иностранным языкам, что вы не способны быть менеджером, или у вас от природы не слишком атлетичное тело? Такие вещи стоит принять во внимание и сделать соответствующие выводы. Спокойно воспринимать и рассматривать собственные недостатки, поражения, провалы и проколы, как это возможно? Холодно и бесстрастно наблюдать себе? Нет, с этим у нас большие трудности. Других людей мы видим гораздо лучше, поэтому мы так часто разочаровываемся в других и так редко в самих себе. Самые лучшие предпосылки у тех из нас, кто может рассчитывать на друга или спутника жизни? который любит говорить правду без прикрас. Ну, конечно, и в этом случае наш мозг тут же примется подтасовывать факты и выдавать желаемое за действительное. Однако со временем можно научиться принимать всерьез взгляд со стороны и чужую оценку. Наряду с радикальной сознательной самопроверкой вам понадобится, как уже упоминалось, черный ящик. Смастерите себе такой для своей головы. Допустим, наступил момент, когда вам надо принять важное решение. Запишите все, что приходит в голову, предположения, мысли по поводу и выводы. Если окажется, что ваше важное решение было ошибочным, уткнитесь носом в свой самописец. Он, кстати, вовсе не должен быть особо устойчивым к повреждениям. Сойдет и обычный блокнот. И проанализируйте все так, чтобы ясно увидеть, какое из рассуждений привело к ошибке вот просто так с каждым новым провалом причина которого вы поймете ваша жизнь начнет улучшаться если же вы не можете объяснить в чем заключалась ошибка это значит что вы еще не поняли то ли мир то ли самих себя иначе говоря если вы не в состоянии понять причину падения то упадете снова а вот упорство при анализе очень хорошо окупается. Кстати, замечу, принцип черного ящика действует не только в частной жизни, но и в бизнесе. Его следовало бы включить в стандарт обучения любой предпринимательской деятельности. Критическое отношение к себе и принцип черного ящика сами по себе часто оказываются недостаточными. Надо еще уметь исключить всякую возможность повтора обнаруженной ошибки. чарли мангер Американский адвокат, известный экономист, автор книги «Психология ошибочных суждений». Бизнес-партнер Уоррена Баффета замечает, если вы не решаете проблему, а ждете до тех пор, пока она не станет неразрешимой, то поступаете настолько по-идиотски, что вашу проблему можно считать заслуженной. Не ждите, пока проявятся все последствия ошибки. Если вы не приструните реальность, то реальность сама приструнит вас. предупреждает Алекс Хейли. Американский писатель, автор книги «Корни. Сага. Американской. Семьи». Вывод. Признавайте реальность безоговорочно и во всех аспектах. Именно в тех аспектах, которые вам не нравятся. Делайте это, как бы трудно вам ни было с этим примириться. Впоследствии вы будете вознаграждены. Да, жизнь — непростая штука. Даже при очень хорошей жизни нас иногда постигают сокрушительные неудачи. Потерпеть фиаско, не добиться успеха то тут, то там, вполне нормальное дело. Важно, чтобы причины провала вы воспринимали как полезный жизненный опыт, и чтобы эти ошибки больше не повторялись. Проблемы совсем не похожи на знаменитые вина сорта Бордо. Они не становятся лучше от длительного хранения.